Глава 13. Левин надел большие сапоги и в первый раз не шубу, а суконную поддёвку и пошёл по хозяйству, шагая через ручьи, режущие глаза своим блеском на солнце, ступая то на ледок, то в липкую грязь. Весна время планов и предположений. И выйдя на двор, Левин, как дерево весною, еще не знающая, куда и как разрастутся эти молодые побеги и ветви, заключенные в налитых почках, сам не знал хорошенько, за какие предприятия в любимом его хозяйстве он примется теперь, но чувствовал, что он полон планов и предположений самых хороших. Прежде всего он пошел везет в скотине. Коровы были выпущены на ворох, и сияя перелинявшую гладкую шерстью, пригревшись на солнце, мычали, просясь в поле. Полюбовавшись знакомыми ему до малейших подробностей коровами, Левин велел выгнать их в поле, а на ворох выпустить телят. Пастух весело побежал собираться в поле. Бабы с контницы, подбирая поновы босыми, чтоб белыми, не загоревшими ногами, шлёпая по грязи с хворостинами, бегали за мычавшими, ошалевшими от весенней радости телятами, загоняя их на двор. Полюбовавшись на приплот нынешнего года, который был необыкновенно хорош, ранние телята были с мужицкую корову павина дочь трёх месяцев была ростом с годовых левин велел вынести им наружу корыта и задать сена за решётки но оказалось что на неупотребляемом зимой ворке сделанные из осины решётки были поломаны он послал за плотником который по наряду должен был работать молотилку Но оказалось, что плотник чинил бороны, которые должны были быть починены ещё с Масленицы. Это было очень досадно Левину. Досадно было, что повторялось это вечное неряшество хозяйства, против которого он столько лет боролся всеми своими силами. Решётки, как он узнал, ненужные зимой, были перенесены в рабочую конюшню и там поломаны. так как они и были сделаны легко для телят. Кроме того, из этого же оказывалось, что бороны и все земледельческие орудия, которые велено было осмотреть и починить еще зимой, и для которых нарочно взяты были три плотника, были не починены, и бороны все-таки чинили, когда надо было ехать скородить. Левин послал за приказчиком, но тотчас и сам пошел отыскивать его. Приказчик, сияя так же, как и всё в этот день, в обшитом мирлушкой тулубке шёл с гумна, ломая в руках соломинку. "От чего, плотник, не на молотилке? Да я хотел вчера доложить, бороны починить надо, ведь вот пахать. Да зимой-то что ж? Да вам насчёт чего угодно, плотника. Где решётки стелячьего двора?" приказал снести на места. Что прикажете с этим народом? сказал приказчик, махя рукой. Не с этим народом, а с этим приказчиком, сказал Левин, вспыхнув. Но ну, для чего я вас держу? закричал он, но, вспомнив, что этим не поможешь, остановился на половине речи и только вздохнул. Ну что? Сеять можно? спросил он помолчав. За Туркиным завтра или послезавтра можно будет. А клевер послал Василия с Мишкой рассеивают. Не знаю только, пролезут ли топка на сколько десятин? На 6. От чего же не все, вскрикнул Левин, что клевер сеяли только на 6. а не на двадцать десятин, это было еще досаднее. Посев Клевера и по теории, и по собственному его опыту, бывал только тогда хорош, когда сделан как можно раньше, почти по снегу. И никогда Левин не мог добиться этого. «Народу нет. Что прикажете с этим народом делать? Трое не приходили. Вот и Семен». Ну, вы бы отставили от соломы. Да я и то отставил. Где же народ? Пятеро компот делают это значило компост. Четверо овёс пересыпают. Как бы ни тронулся, Константин Дмитрич. Левин очень хорошо знал, что как бы ни тронулся, значило, что семенной английский овёс уже испортили. Опять не сделали того, что он приказывал. Да ведь я говорил ещё постом, трубы, вскрикнул он. Не беспокойтесь, всё сделаем вовремя. Глевин сердито махнул рукой, пошёл к амбарам взглянуть овёс и вернулся к конюшне. Овёс ещё не испортился, но рабочие пересыпали его лопатами, тогда как можно было спустить его прямо в нижний амбар. И распорядившись этим и оторвав отсюда двух рабочих для посева клевера, Левин успокоился от досады на приказчика. Да и день был так хорош, что нельзя было сердиться. "Игнат!" крикнул он кучеру, который с засученными рукавами у колодца обмывал коляску. "Оседлай мне кого прикажете. Ну хоть колпика". Слушаюсь. Пока седлали лошадь, Левин опять подозвал вертевшегося на виду приказчика, чтобы помириться с ним и стал говорить ему о предстоящих весенних работах и хозяйственных планах. Воску навоз означать раньше, чтобы до раннего покоса всё кончено было, а плугами пахать без отрыву дальнее поле, так чтобы продержать его черным паром, покосы все убрать не из полу, а работниками. Приказчик слушал внимательно и, видимо, делал усилия, чтобы одобрять предположения хозяина, но он все-таки имел столь знакомый Левину и всегда раздражающий его безнадежный и унылый вид. Вид этот говорил, «Все это хорошо». да как бог даст ничто так не огорчало левина как этот тон но такой тон был общий у всех приказчиков сколько их у него ни не перебывало у всех было тоже отношение к его предположениям и потому он теперь уже не сердился но огорчался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 в чефировку, если не придут, надо искать. Послать пошлю, уныло сказал Василий Фёдорович. Да вот и лошади слабы стали. Прикупим. Да ведь я знаю, прибавил он смеясь. Вы всё поменьше да похуже. Но я нынешний год уж не дам вам по-своему делать. Всё буду сам. Да вы и то, кажется, мало спите. Нам веселей, как у хозяина на глазах, так за берёзовым долом рассеивают клевер. Поеду посмотрю, сказал он, садясь на маленького буланова колпика, подведённого кучером. Через ручей не проедете, Константин Дмитрич, крикнул кучер. Ну так лесом! И бойко и на ходью добрые застоявшиеся лошадки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 Земля в телеге, в которую смешаны были семена, была не размята, а слежалась или смёрзлась комьями. Увидав хозяина, Василий, работник, пошёл к телеге, а Мишка принялся рассевать. Это было нехорошо, но на рабочих левен редко сердился. Когда Василий подошёл,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 Вы же мне две меры пожертвовали. Четверть продали, да три осминника посеяли. Ну, смотри же, растирай, ком я-то, — сказал Левин, подходя к лошади. Да за Мишкой смотри. А хороший будет всход, тебе по пятидесяти копеек за десятину. Благодарим покорно. Мы вами, кажется, и так много довольны.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 Назад Левин поехал через ручей, надеясь, что вода сбыла. И действительно, он переехал и вспугнул двух уток. "Должны быть и вальшняпы", подумал он и как раз у поворота к дому встретил лесного караульщика, который подтвердил его предположение о вальшняпах. Левин поехал рысью домой, чтобы успеть пообедать. и приготовить ружьё к вечеру